«Меннель был убит именно так, как ты рассказал полковнику Карри в самый первый раз. Его задушили на берегу, потом труп положили в лодку, вывезли на озеро и сбросили в воду. Шалгу сидел с полузакрытыми глазами. Понимаешь, какую ты допустил ошибку? Вы все шутите?» «Ты что ж думал, только другим можно шутить над стариком?» «А мне уж и нельзя!» Он открыл глаза и посмотрел на Лизу. «А тебе известно, что наша Илонка накануне каталась с Меннелем на машине?» «Полно шутить», — ответила Лиза. «Кто тебе это сказал?» «Тот, кто видел». Как девятнадцатого вечером она садилась на набережной к Меннелю в машину. Гё Кстати, он и еще кое-кого видел там же, на берегу. Какого-то молодого мужчину, который стоял около ресторана и что-то возмущенно кричал вслед Илонки, но та укатилась с Меннелем. "Ну и дела", воскликнул Казмер. Перед домом, резко затормозив, остановилась машина. Вернулся майор Балент. Казмер начал поспешно прощаться, но майор задержал его, взяв под руку. "Молодой человек, сказал он, у меня к вам два вопроса. Чем вы можете подтвердить, что ночью 19 июля действительно находились в Будапеште и вернулись в Эмет?" После десяти утра и второй видел ли кто-нибудь вас в пути, когда у вас забарахлила машина, и вы ремонтировали ее? А чем вы сможете доказать, что от девятнадцатого я не ночевал в Будапеште, что в дороге у меня не портилась машина, и что сюда в Эмит я вернулся не после десяти, а раньше? Сегодня утром? «Два моих сотрудника ожидали у дверей вашей городской квартиры приезда туда профессора Табори и вместе с ним вошли в нее. Нужно сказать, что при этом им пришлось преодолеть целую баррикаду из газет, писем и прочей корреспонденции, валявшиеся на полу в передней. В общей куче лежали и газеты за восемнадцатое число, и письма с этим же штемпелем». Трудно предположить, что приехав к себе домой ночью девятнадцатого, вы не подобрали их с ковриков передней. Я не адвокат, после короткого раздумья сказал Казмер, но если бы я выступал на процессе, я возразил бы обвинителю, что эти письма и газеты могли с таким же успехом бросить в дверную щель и вчера утром. И это. — Почтовое извещение тоже? — спросил Балин, доставая из кармана бумажку. — Пожалуйста. — Оно адресовано вам. Казмер взял в руки извещение на посылку. Оно было помечено почтовым штемпелем от 18 июля. — Итак, что же вы скажете? Казмер еще раз взглянул на почтовый бланк и протянул его майору. Это вам. Можете взять себе. Покачал тот головой. Казмер не спеша убрал извещение в карман. Мне можно идти? Спросила. Да, пожалуйста, ответил майор Балент. Казмер взял чемодан и ни с кем не прощаясь вышел. Майор Балент арестовал Вальтера-герцога, и Хубер сразу же облегченно вздохнул. Однако все происшедшее так потрясло его, что он не мог даже есть. «Если бы не вы, мадам, моя песенка была бы спета», — не переставал он благодарить Лизу. «Прочь страхи, господин Хубер!» — заметил шалгу, массируя свою ноющую ногу. «Теперь вы воочию убедились, что полковник действительно обо всем позаботился».